«Наше дело правое!» 26 июня, сохраняя порядок и суровые безмолвия, русская армия покинула Вильно. Перед тем, как Ставка собрала все документы, Александр снова повидал Орлова. «Сопроводите генерала Балашова, едущего к Наполеону с письмом, и вы сами понимаете смысл моей просьбы». Парламентеры галопом вымахали к аванпостам неприятеля. Гарнист исполнил сигнал «Не стрелять!» Русским офицерам завязали глаза, их повели за руки, как водят малых детишек. Наконец повестки с лиц были сорваны. Балашов и Орлов увидели перед собой грозно-лютого маршала Даву. «Не лучше ли мне честь вас пленными?» — спросил он. Балашов показал пакет от Александра к Наполеону. «Я сам передам его императору», — протянул руку Даву. «Нет», — возразил Балашов. «Я должен не только лично вручить письмо Наполеону, но имею и устное поручение». Даву замешкался, глянув на генерала Ромефа, и в этот момент Орлов понял, что Ромеф правды не скажет. «Мы не знаем, где император», — произнес Ромеф. «Все они знали. Наполеон от переправ возле Гродно уже двигал армию к Вильно, не желая принимать посланца царя, пока столица Литвы не будет им занята». Он часто справлялся у Бертье, сколько тысяч пленных взято. Тысяч? Русские не спешат сдаваться. Нам достался только пьяный гусар, спавший с бабой на сеновале. Он устроил нам в штабе Тарарам, как в хорошем трактире. Последним уходил из Вильна граф Орлов Денисов, донской казак. Французы с криками радости врывались в город, когда он еще рубился на площади, выбив саблю из рук графа Сегюра. При этом казачий полковник Ефремов со словами «А ну-кась!» перевернул пику тупым концом и так треснул принца Гогенлое, что тот, расставшись с седлом, сокрушил каской доски забора. Плененный он жаловался. «Багаж пропал! Мы без него не можем!» Наполеон между тем подъезжал к Вильно, терзая Бертье вопросами о трофеях. «Где люди? Где пушки? Почему они не сдаются?» «Зато наш генерал Сен-Женье уже сдался со всеми пушками и солдатами. Теперь сир из русского риргарда казаки настойчиво требуют, чтобы мы вернули багаж пленных». «Верни мы им багаж, так они пропьют его!» На постоялом дворе Бертье раскатал карты. «Что вы думаете делать, Бертье?» «На вашем месте я ограничился бы занятием вильной, и Калинкур, кстати, солидарен со мной в этом мнении». Наполеон сразу же вышел из себя». «А, к не терпится Канизе, а вам, Бертье, тоже захотелось под одеяло к Маркизе висконти «Это невыносимо, наконец!» — спылил Бертье, срывая со стола карты. «Почему мне? Именно мне влетает больше других! Потому что я постоянно у вас под рукою!» Наполеон ласково потрепал его за ухо. «Ну-ну, Бертье, нельзя же быть таким горячим!» Еще на понтонной переправе он поздравил свою армию со вступлением на землю неприятеля. Поздравление императора стало сигналом к грабежу. Кавалерия на своем пути сжала весь хлеб, еще недозрелый. Кто из горожан не успел запастись мукой, тот сразу ощутил голод. Женщины прятались, их насиловали. Лошадей загоняли даже на чердаки, их реквизировали. Лавки закрылись, все было расхищено. Аристократам тоже досталось. Из окон с треском вылетали на мостовые полнозвучные рояли и нежные арфы. Разломанные паркеты служили хорошей растопкой для солдатских кухонь. Вильна мигом обезлюдил, а жаловаться некому. Наполеон вступил в омертвелый город, не заметив в жителях даже примитивного любопытства к своей почтенной персоне. Он занял дворец, который только что покинул Александр, и отсюда осуждал поляков и виленцев за отсутствие патриотизма в народе. «Где молодежь? Где лошади? Где хлеб и деньги?» На счетах своей бухгалтерии Наполеон заранее уже списал в расход 20 тысяч солдат, убитых при взятии Вильно, но русские отошли, не приняв боя. Война начиналась как-то не так, как он привык начинать. Наполеон велел устроить бал. Император никогда не был оригинален в общении с дамами. Каждый он задавал стереотипные вопросы. «Вы замужем? Давно ли?» «Сколько у вас детей?» «Надеюсь, они жирные? Они толстые?» Он не был похож на человека из легенды. Маленький, с выпирающим брюшком, волосы прилизанные, лицо тускло-бледное, улыбка редкая. Для него ставили подобие трона с подушкой для ног, которую он сразу отпихивал, резко командуя «Дамы, садитесь! Дамы, почему не танцуете?» Русские, оставив Вильно, отказались от генеральной битвы на рубежах, И потому Наполеон решил представить визит Балашова как яркую победу своего могучего духа перед сломленным духом российской армии. Известны его слова, сказанные Бертье. «Александр уже струсил, и через два месяца Россия будет лежать у моих ног!» В кабинете сквозняк хлопал оконной форточкой, когда он принял Балашова. Вот и самая достоверная фраза, которой начал беседу Наполеон. «Из этой же комнаты Александр отправил вас ко мне, и разве не удивительно, что вы встретили меня в этой же комнате?» При этом он закрыл форточку, но сквозняк распахнул ее снова. «Ради чего мы воюем? Если Александру так уж хочется побеждать, пусть он бьет монголов или персов!» С небрежным видом Наполеон вскрыл пакет. Александр в письме указывал ему, что Россия не давала Франции никаких поводов для войны, и вся ответственность за эту войну целиком на совести французского императора. «Я, — сказал Наполеон, — не затем пришел в Вильно, чтобы дискутировать о морали. Я не виноват, если сам Рок управляет вашей страной, вышедшей из азиатских кочевий. Я лишь устраняю все то, что мешает моим порядкам в Европе». Балашов ответил, «Его визит — это крайняя уступка России, и впредь Россия уже никогда не станет вступать в переговоры о мире». Наполеон отвечал ему с большой грубостью. «Мне смешно! Те времена, когда Екатерина бросала Европу в трепет и открывала в Париже модные лавки, давно кончились. Вы уже погублены мною. Я разделил ваши армии. Барклай с князем Багратионом больше никогда не увидятся». Сквозняк стучал форточкой. Тогда Наполеон сорвал ее с петель и вышвырнул на улицу, прямо на голову прохожих, словно желая показать Балашову, как он умеет устранять все то, что ему мешает. Он сказал очень спокойно, «Не глупо ли требовать от меня, чтобы я вернулся за Неман? Все, что мною занято, остается моим. Это мое ремесло, ремесло солдата. Ладно, увидим, чем все кончится». За обедом в присутствии Балашова он бесцеремонно глумился над Бертье и Дюроком, делая из них каких-то болванчиков. А Калинкура спросил, «Правда ли, что Москва — это большая деревня, переполненная церквами?» коленкур сказал, что в Москве множество дворцов, каких нет в Вене и Париже. «А церквей, да, много», — хмуро добавил он. После обеда Калинкур увлек Балашова в свой кабинет. «Вы должны быть тверды», — сказал он наедине. «Если бы вы знали, какой у нас падеж лошадей, все шляхи покрыты их трупами. Армия разбегается, мародерствуя. В вашей победе сейчас заинтересована не только истощенная Франция, но и вся Европа. Передайте поклон моим друзьям в Петербурге». Балашову в ставке императора было все-таки легче, нежели Орлову в ставке маршала Даву. Орлов заметил, что его «высокомерие» является неизбежным следствием почестей, на которую он надеется в случае победы. Даву поставил Орлова под строгий контроль своего штаба. Малейшая оплошность поручика могла обернуться трагедией. Орлова больше всего интересовал дух неприятеля, настроение его командиров, Французы почему-то решили, что Балашов привез мирный договор, и дело лишь за рощерком пера Наполеона, а тогда им не грозит погружение в зеленую бездну русских лесов, где, таинственно для них, сейчас перемещаются в просторах родины две русские армии Барклая и Багратиона. Генерал Ромео наивно выпытывал у Орлова. «Мы не знаем, что и думать. Неужели вы откажетесь подписать мир с нашим великим императором?» «А вы...» «Вы согласны на мир, Ромеф?» «Хоть сейчас!» — отвечал несчастный Ромеф, которому судьба уже предписала гибель при атаке на Бородино. Адъютант маршала Даву, польский офицер Задера, поразил Орлова скорбным примодушием отчаявшегося патриота. «Несчастная Польша, избравшая себе в палачи императора французов! Все поругано, как на псарне, все разграблено! А нас еще вынуждают участвовать в чужих преступлениях!» «Ах, матка-боска, не послушались мы мудрого Костюшки!» «Задера, ко мне!» — раздался гневный клич Даву. При следующих свиданиях Задера делал Орлову знаки, предупреждая, что общение с ним запрещено. Но Даву было не удержать генерала Сорбье, который с бутылкой Старки сидел на лафете пушки и орал пьяный на всю улицу. «Они там с ума посходили!» «Надо быть безумцем, чтобы забираться в Россию! Я уже вижу свои кости без плоти, догнивающие в лесном овраге! Бедная жена, бедные дети!» Генерал Роге открыто проклинал императора. Мюрат брюзжал, а принц Евгений богарне пасынок Наполеона, впал в уныние. Даже отчаянные сабриташи, которым давно уже нечего терять, кроме головы, даже эти закаленные рубаки испытывали тревогу кто же радовался пожалуй одни лишь молодые офицеры жаждущие приключений в экзотической стране россии их напыщенный оптимизм оправдывался надеждами на добычу на повышение в чинах на успех у женщин в будущем орлов с жалостью смотрел на этих молодцов скоро вы поумнеете но вернетесь ли в париж вряд ли Обедая при штабе Даву, поручик стал подшучивать над офицерами, не пощадив и генералов, а Даву, не вытерпев, ударил по столу так, что бокалы запрыгали. «Фи, поручик, что вы там говорите?» Орлов в ответ трахнул по столу так, что ножки стола подкосились, а соусник разлетелся в дребезги. «Фи, маршал, а что вы говорите?» Даву был ошарашен. Эта пикировка маршала с поручиком с наглядным показом физической силы произвела на французов сильное впечатление. Орлов выехал в Вильно, где его поразили разрушения в городе, запуганный вид жителей. «Вильно», — писал он, — «имеет вид города, взятого штурмом. Лавки закрыты, по улицам ходят только солдаты, евреи арестованы». Он застал в городе чиновников, не успевших бежать с армией, они спрашивали его, что им делать. Орлов советовал. «Пусть ваши жены берут детей и нагоняют армию, которая примет их как должно. Вам же, господа, советую оставаться на местах, дабы посильно вредить неприятелю». Балашову он доложил, что в армии противника пищевых рационов осталось на 20 дней и точка. «А что они дальше жрать станут? Землю?» «Всех лягушек переловят, награбятся». «Жаль лошадушек», — вздохнул Орлов все поля и дороги вымощены их телами даже конница мюрат и едва таскает ноги ну так и и надо мстительно ответил балашов орлов выведал немало путем умозаключений он проник и в помыслы наполеона а богатая интуиция культурного человека помноженная на аналитический ум скоро уже даст в руки полководцев россии материал для тех планов которые давно тревожили холодный разум барклая де толли Перед отъездом из Вильно поручик встретил Наполеона на ступенях крыльца. Император громко прищелкнул пальцами. «Где-то я вас уже встречал», — сказал он. «Возможно, в Тельзите, сир». «Но выглядели вы тогда иначе. Совсем иначе». «И это возможно», — сир не возражал Орлов. «Я запомню вас, поручик. В следующий раз я сразу же сочту вас своим военнопленным». Вернувшись в главную квартиру, Михаил Федорович дал императору полный отчет о виденном, особо отметив «Наполеону его маршалам не удалось даже окружить нас, как не старался Мюрат, загнавший свою конницу Наконец генералы обескуражены отсутствием с нашей стороны упорного сопротивления Они не понимают этой войны «Ну, пусть не понимают и дальше», — сказал царь 22 июня в Видзах было созвано экстренное совещание в главной квартире Среди высших военачальников сидел и поручик Орлов. Так высоко ценили тогда его знания противника. Но за этим же столом Орлов увидел и того прусского офицера, которого однажды встретил по дороге в Литву. «Вы были с дивичем Я забыл вашу фамилию». «Клаузовиц» был ответ. «Карл фон Клаузовиц». «Пустое имя могу дополнить собственной характеристикой. Изменник своему королю я никогда не стану изменником Отечеству». После совещания Александр отличил Орлова. «Отныне вы, мой флигель дьютант, зачислением в свиту. Теперь вы вправе, поручик, входить ко мне без доклада в любое время дня и ночи. Если я сплю, разбудите меня». Орлов был хорош собою, богат и знатен. Силы непомерной, одной рукой шутя останавливал карету. Волосы офицера свисали на лоб, такая прическа называлась тогда «эсперанс». Впереди его ожидала ослепительная карьера, и никто ведь не думал, что этот молодой человек, могущий войти в спальню царя даже ночью, откроет новую страницу русской истории. Станет первым декабристом в России. Наполеон со свитой выехал в Загреб, где собирался отдохнуть от чего? Как на курорте. Его сопровождали Дюрок и Бертье, Ней и Бессиер, не понимавшие, почему их великий император застрял в этой никудышной Литве, с которой уже содрали последнюю рубаху. Богатое имение Захрит, лежавшее под Вильно, славилось в ту пору как Сен-Югу под Парижем, как Сан-Суси под Берлином, как царское село под Петербургом. Вот и приехали. Дюрок разочарованно свистнул. «Не пьян ли кучер? Не ошибся ли дорогой?» От закрыта осталась груда развалин. Под копытами лошадей маршалов сухо трещали выбитые плашки разноцветных паркетов. Все тропические теплицы разбиты, апельсиновые деревья выдернуты из кадок. Император наступил на сгнивший в земле ананас и, понюхав увядшую розу, спросил растерянно, «А почему в Закрите не работают фонтаны?» «В чашах фонтанов кисли солдатские нужники». «Ну что ж», — рассудил Наполеон, — «отдохнуть здесь не удастся. Но я думаю, в Закрите можно разместить госпиталь для раненых солдат». «Жаль, нет с нами калинкура. Я бы сунул его носом в один из этих фонтанов и спросил, неужели и теперь русский царь Александр не заключит мира?» Кавалькада всадников развернулась на вильно, за ними поспешала карета императора. Цезарь оставался в гибельном плену цезарийских воззрений». Ему казалось, что Россия и царь – одно неразлучное целое. Главное в этой войне запугать царя, а народ – великий русский народ, смириться со всем, лишь бы царь-батюшка оставался доволен. Дюрок в этом сомневался. История не однажды страдала и от самолюбия монархов. А потому, по его словам, не следует думать, что русский царь был счастлив при Аустерлице и в Тильзите. Наполеона он только рассмешил. а дюрок!» «Два месяца, — говорю я вам!» Отношения его с маркизом Калинкуром были натянуты, и Калинкур, не умеющий не переживать, убеждал Бертье. «Хоть вы-то остановите его! Он потерял чувство осторожности, свойственное даже тиграм и крокодилам!» «Ах, маркиз! — отвечал постаревший Бертье, хлопача над грудами штабных документов. «Мне от императора уже влетало не раз. Попробуйте сами остановить его!» «Ну, а если мы остановим? — спросил Калинкур. «Он упадет», — ответил Бертье. Наполеон сам и вызвал давно назревавший скандал. «Вы, кажется, опять мною недовольны?» — спросил он Калинкура, складывая на груди руки. «Александр умеет обращаться с послами. Что скажете в защиту русского кабинета?» Лицо дипломата исказилось, когда император, держа его за пуговицу, повторял. «Вы русский! сознайтесь вы стали русским?» На это Калинкур с дерзостью отвечал. «Вы разучились слышать правду, но я лучше других французов, которые привыкли аплодировать вам в любом случае. Я горжусь тем, что не принадлежу к числу подхалимов, толкавших вас к походу в Россию на гибель армии». Наполеон, поняв, что перешел грани дозволенного, стал убеждать маршалов в том, что его поход на Россию — самое политичное, самое разумное предприятие в его карьере. «Два месяца — из россии будет покончено!» — Нет! — крикнул Калинкур. — С нею никогда не будет покончено! Я требую отставки. Посылайте меня хоть под ножи в Испанию, только бы подальше от Вашего Величества! — Тише, тише! — дергал Калинкура сзади дюрок. Наполеон не привык к сопротивлению. — Калинкур, вы мне уже надоели! Что вы придираетесь к каждому моему слову? Мы же с вами старые друзья! Он поспешил в кабинет. Двери захлопнулись. Но бегство императора не остановило Калинкура. «Он боится правды! Он не знает русских, как изучил их я, его же посол! Не глупо ли судить о России по картам и анекдотам? Дюрок, черт возьми, да отпустите же меня!» Позже он писал в своих мемуарах. «Герцог Истрийский, Бесьер, тянул меня за одну полу, а князь Невшотельский, Бертье, за другую. Оба они уговаривали, они умоляли меня не отвечать, тщетно пытались увести». Калинкуры с большим трудом успокоили. «Маршал Нэй говорил, «Счастье никогда не изменяло нашему императору. С ним всегда везло. А вдруг повезет и теперь? Не пройдет и двух месяцев, как мы узнаем, кто прав, вы или Наполеон». Неожиданно раздался едкий смех Бертье. «Дались вам эти два месяца! Вы все тут ненормальные. Не лучше ли нам напиться, чтобы ни о чем не думать?» Наконец, император выступил с гвардией из Вильна. Жуткое молчание лесов и болот обступало со всех сторон, а где-то невидимые и неслышные кружили в путанице непролазных проселков русские армии, сходящиеся к Смоленску. В одной из русских деревень старуха швырнула в Наполеона камень. «Она безумна!» — сказал император. «Но где же трофей? Почему я не вижу знамен и пушек? Где же пленные?» Проливные дожди расквасили дороги в липкую жижу. В ней застревали орудия. Потом нахлынуло нестерпимое жарище, выжигавшее траву и овсы. Начался кровавый понос. Из великой армии он хлестал ручьями. Наполеон утешал молоденькую жену в письме. «Страна прекрасна, и меня уверяют, что так будет и до самой Москвы». На перепутьях Разделенные большим расстоянием, две русские армии соединились в Смоленске, и Наполеон радостно воскликнул. «Наконец-то они мне попались!» В соборе шла благодарственная служба в присутствии Барклая и Багратиона. Поспели яблоки, их урожай был необычен. Грудами плоды лежали на улицах Смоленска. Колокола храмов звонили, оркестры играли, пахло яблоками. Наполеон вышел к Смоленску. «А ну-ка, устройте мне фейерверк!» — потребовал он. Смоленск был зажжен бронскугелями. Город запылал, высокими свечками сгорали древние храмы. Калинкур дремал у костра и был разбужен голосами. «Смотрите, Бертья!» — восхищался Наполеон. «Какое прекрасное зрелище! Смоленск — как извержение Везувия! Теперь нет сомнений, что здесь я приму от царя мир!» Но Барклай де Толли увел свои войска московской дорогой. Ночью завязался бой с русским арьергардом у Валутиной горы, и Наполеон велел Жюно идти на поддержку Нея. Вы еще не маршал? Вот случай отличиться. Все, все смотрите на Жюно. Это лев, сейчас он страшен. Мюрат, тоже из породы львов, уже разграбил все резницы смоленских соборов, так что не хватало кортежа карет для размещения золота, серебра и ценностей. Жители города жаловались князю Понятовскому, что их грабят, их раздевают на улицах, но князь ответил «Грабили москалей и будем грабить, зато у вас будет французская конституция, а теперь пошли вон, дураки!» Из курьерской эстафеты, прибывшей из Парижа, Наполеон узнал, что в Бордо пришел корабль. На этом корабле приплыли жена и дочь Моро. По другим сведениям, это известие было получено Наполеоном не в Смоленске, а уже в Москве в начале сентября девочки восемь лет», — напомнил Бертье. «А что им нужно в моей Франции?» «Мадам Моро писала Дарю, что нуждается в лечении». «Прекрасно!» — воскликнул Наполеон. «Моро сам лезет в мою западню. Арестовать его жену с ребенком вместе. Держать их в венсенском замке на хлебе. Моро слишком любит их. Он придет по их следам, будет валяться у меня в ногах. Я растопчу его, Бертье. Превращу в грязь, в слякоть». Жюно не стал маршалом, спятив у горы Валутиной. «Пустите меня! Пустите к жене!» — плакал он. жена в лесах под Смоленском потерял разум. Он не пошел на помощь маршалу Нею, который не мог понять, как обычная стычка с рьергардом у Валутиной горы вдруг сама по себе разрослась до масштабов кровавой битвы. непонятное для опытного Нея... Эта битва не стала понятнее от слов Наполеона, который прискакал к Валутиной горе, потом сказал «Мои маршалы начинают трепать меня по всяким пустякам! В чем дело? Окружайте их всех! Пленяйте их!» Калинкур записал тогда фразу Наполеона «Барклай сошел с ума! Его ариргат будет взят нами, если только Жюно ударит в него!» Но Жюно не полез в бурелом из Анеем Вместе с канцлером Александр торопливо выехал в Або, куда плыл морем и шведский кронпринц Бернадот, но корабль его задержала буря. Бывший якобинец оставил папочку умирать, все дела королевства он быстро прибрал к своим рукам. Бедным шведам не дано было знать, что их будущий король уже наладил работу тайной полиции, ибо уроки общения с Фушей и Саварини пропали для него даром. Александру было забавно познакомиться лично с человеком, который свалился на престол Швеции, как клоп падает с потолка. «Как вы освоились с новым положением?» «Очень быстро», — отвечал Бернадот. «Недаром же существует древняя истина. Не мы от королей, а короли от нас». Время было дорого, и Бернадот понимал, что продвижение Наполеона к Смоленску обязывает царя сидеть в Зимнем дворце, а не кататься по финским захолустьям для свиданий. «Мне известно серьезное положение в России», — сказал Бернадот. «Не менее оно серьезное и в Швеции, где еще немало рыцарей мечтают о турнире с вами. Я так много воевал, что мне это дело опротивило. Когда я стану королем, я скажу шведам, пусть эта война станет для них последней. Но прежде хочу слышать, чем я могу помочь вашей стране». Царь ответил, что Швеция нейтральна, и этого пока достаточно. «Нет», горячо», — горячо возразил госконец Я не желаю оставаться нейтральным, если идет война с Наполеоном. Во время их беседы вошел Тихий Румянцев. Смоленск сдан. Барклай отходит к Москве. Бернадот предчувствовал, что по следам русской армии тронется и Наполеон, ибо он еще не получил победы над русскими. А без уничтожения противника он не мыслит войны. Александр ответил, что ему очень трудно объяснить в стране постоянное отступление Барклая, ибо народ порицает Барклая как изменника. Он вынужден передать армию Кутузову. Этот старик популярен в нашем простонародье. Так чем же я могу вам помочь? бернадот рассуждал конкретно как полководец. Со времен войны со шведами Россия держала в Финляндии гарнизоны на случай нападения. «Сейчас эти ваши войска», — сказал бернадот Просиживают последние штаны по финским хуторам в бездействии. Отводите их сразу в Курляндию, против маршала Макдональда, идущего на Ригу, против Йорка и Клейста. А я заверяю вас, что мои шведские бузатеры будут сидеть дома и помалкивать. Этот благородный жест бернадота усиливал армию Витгенштейна сразу на 10 тысяч штыков. Море еще сильно штормило, но бернадот высказав главное, уже заторопился в Стокгольм. После его отплытия Александр признался Румянцеву. «Все монархи предали меня, поставив Наполеону войска для надругательства над Россией. А этот якобинец, сорвавшийся с виселицы, оказался порядочнее всех монархов. Спору нет. Мы, благодарные, закрепим на престоле Швеции эту новую скороспелую династию Бернадотов». Румянцев доложил, что в Або на корабле Бернадота прибыла капитан Рапотель. Он просит подорожную до Петербурга, деньги у него водятся а по-русски он не бум-бум. «Зовите его ко мне», — распорядился Александр. После якобинца короля предстал второй якобинец в чине капитана. Александр с места в карьер поздравил его с чином полковника русской армии, просил изучать русский язык. Рапотель, воюя в Германии, свыкся с языком немецким. «Вот и хорошо», — сказал Румянцев. «На стороне России доблестно сражается немецкий легион. Вместе с финскими гарнизонами вы поплывете до Ревеля, а мы обеспечим ваше появление в отрядах Гиббича хорошей рекомендацией. Мы понимаем, что адъютант генерала Муро не может быть плохим офицером. Счастливого вам пути, колонель!» Отправив Рапотеля, царь велел Румянцеву. «Сразу пишите Дашкову в Филадельфию, чтобы Муро ехал в Стокгольм, а Бернадот все уже знает». К тому времени, как Муро будет с нами, мы уже выберемся за Вислу, и Муро окажется кстати, если не в России, так в Европе. К этому времени семья моро находилась в Бордо. Жюно не пришел. В дело при Валутиной горе врезался Мюрат с кавалерией, но получил отпор от казаков Орлова-Денисова, и тот кратко и убедительно доказал Мюрату, что русские держатся в седлах крепче его французов. Боевые порядки Нея трещали, как и лесные буреломы. К ночи генерал Павел Тучков повел солдат в рукопашную. На ура! Генерал шел впереди и первым получил штыковой удар. Не один раз французы всаживали в него штыки. Удар прикладом по голове избавил Тучкова от сознания. Луна осветила золотое шитьё мундира, и он очнулся от возгласа «О, генераль!» французы отвезли тучкова в госпиталь смоленска. Его судьбой озаботился сам Наполеон и потому для павла алексеевича нашлись даже бинты. Но рядом с ним врачи обкладывали раны французов сеном или соломой. санитары рвали на перевязки древние акты смоленских архивов, бинтовали раны бумагами времен лже дмитрия, эпохи петра великого и веселые елизаветы. Трое суток подряд, не умолкая, над горящим Смоленском надрывно рыдали церковные колокола. Для Тучкова отвели в городе избу, где оставили для поправки, взяв расписку, чтобы не вздумал бежать. Его должны отвезти в Нанси. Вечером кто-то вошел с улицы, по-французски справившийся здоровье. Я, вспоминал Тучков, не обращал большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер. Отвечал ему на вопрос сей кое-как обыкновенной учтивостью. И вдруг по-русски. «Вы разве не узнали меня, Павел Алексеевич?» Тучков увидел перед собой Михаила Орлова. «Вы-то как сюда попали? Тоже в плену?» «Нет», — рассмеялся Орлов. «Поздравляю вас с новым командующим армией, Голенищевым-Кутузовым, который прислал меня парламентером, дабы о вас справиться». Сердце мое затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка. Я бросился обнимать его, как родного брата. Орлов дал Тучкову выплакаться на его груди. «Все образумится», — утешал он генерала. «Ваши братья кланяются, а дома у вас все здоровы. Мы отходим на Москву». О пребывании Орлова в Смоленске было доложено Наполеону, и он встретил флигеля дьютанта с улыбочкой. «Что-то мы стали часто встречаться. Я еще не надоел вам?» Орлов молча поклонился, и Наполеон заметил на его груди завитой жгут пышного аксельбанта. «Раньше у вас его не было. Вы уже в свете государя?» «Поздравляю, Орлов, и от души радуюсь за вас. Но ваше особое положение пресвященное священной особе императора позволяет мне быть с вами предельно откровенным. Согласны ли выслушать старого ворчуна?» «Да, сир», — согласился Орлов. «Но прежде обещайте, что мои слова в точности будут доведены вами до слуха вашего благородного государя!» «Несомненно, Сир!» В минутной паузе Орлов внятно слышал скрип сапожек императора и противный треск пожаров. Внутренне он готовил себя к восприятию той перемены, какая должна произойти в сознании Наполеона, потерпевшего крах в стратегии. Теперь он станет искать не военного, а политического решения». Если не сыщет решение в политике, то будет вынужден вернуться опять-таки к военному разрешению войны. Наполеон нюхнул табачку, протянул табакерку. «Прошу! И долго вы собираетесь отступать? Неужели непонятно, что этим отступлением русские полководцы бесчестят и позорят свою армию? Вы дрались на дуэлях, Орлов?» «Как и все молодые офицеры, Сир. И что делали после поединка?» «Пили шампанское, становясь друзьями». «Именно это я и предлагаю вашему царю!» Наполеон пустился в длиннейшее рассуждение, что ему надоело гоняться за Барклаем, а теперь за Кутузовым, как за солеными зайцами. Лучше честно скрестить оружие. «А когда мы скрещивали его нечестно, сир?» «Ну, хорошо», — мягко произнес Наполеон и даже потрогал Аксельбант на груди Орлова. «Теперь», — сказал он, — «я согласен на мирный диалог даже без генеральной битвы». Вот оно, политическое решение. Созрело. Орлов напомнил о приезде Балашова в Вильно. «Надеюсь, он предупредил, Ваше Величество, что визит его крайняя уступка России. И могу заверить, Сир, что Россия не станет рассуждать о мире до тех пор, пока хоть один ваш солдат останется на русской земле с оружием». Орлов возвращал его к военному решению, и Наполеон стал волноваться. Его сапожки скрипели отчаянно. «Орлов!» Не смейте дерзить мне. Я напишу государю, и он вас накажет. Я не многого и требую от вас. Донесите до своего царя, что я согласен распить шампанское. Наконец, его заблуждения извинительны, а я люблю и уважаю русских». «Вы этот тезис и доказали, сир». «Оставьте дерзости. Вы сейчас в моих руках. Я могу позвонить, и вы поедете в Нанси следом за Тучковым». Но я могу при встрече с Александром дать вам и самую лучшую аттестацию, что ускорит вашу карьеру. Орлов ответил ему, что помириться с царем он может, но вряд ли он способен сейчас примирить разгневанный русский народ. «С таким характером, Орлов, вы карьеры не сделаете», — ответил Наполеон, вроде бы даже с искренним сожалением. «Так где же вы решили заканчивать войну?» «На Иртыше?» «На Камчатке?» Орлов глянул на карту, накрыл Париж ладонью. «Разве этот город плох для подписания мира?» «А это же смешно!» — воскликнул император, не смеясь. «Я скоро буду в Москве, а вы станете паиньками! Я уже не сержусь на царя. Я простил его. Прощаю и вас, Орлов!» «Сир, а я-то чем провинился?» Отпуская Орлова, Наполеон все время с настойчивостью, почти заискивающий, просил, очень просил Орлова убедить Кутузова и царя в необходимости мирного решения войны — И в этот момент Наполеон совсем не был похож на того самоуверенного властелина Европы, каким жители Европы привыкли его постоянно видеть. Обо всем этом Михаил Федорович и доложил Кутузову, который велел орлову нагнуться. — Я тебя, сынок, поцелую. Иди с Богом, отдохни. Далее было Бородино. Далее была Москва. Расстояние от Москвы до Парижа курьерская почта Наполеона покрывала ровно в 15 дней, с поправками в 2-3 часа. Пока в эту регулярность не вмешались казаки графа Платова, иные эстафеты прибывали в Москву даже за 14 дней, после чего курьеры сваливались как мертвые. Франция, да, пожалуй, большая часть Европы, жила в полном неведении того, что стало с великой армией. Но бюллетени императора были успокоительны. Русские побеждены, а Москва – город богатый. В таком же неведении находилась и Александрина Моро, задержавшись с девочкой в гостинице Бордо, где ожидала из парижской канцелярии Дарю позволение ехать на воды. Конечно, откуда же было знать женщине, что где-то скачет курьер из России, а в его сумке лежит распоряжение императора о заточении ее в казематах Винсентского замка. Бескайский залив по ночам громыхал зимними штормами. Крыши вечернего города поливали затяжные дожди. В саду гостиницы мокли опавшие сливы. Уложив дочь в постельку, Александрина распустила перед зеркалом длинные волосы, тоже готовясь ко сну. В дверь крепко постучали. «Я не одета!» — предупредила Александрина. Мужской голос со странным акцентом ответил, что сейчас это не имеет никакого значения, и дверь открылась. Незнакомый человек от порога сказал. «Ключ, мадам, закройтесь изнутри». «У нас нет времени, но вы должны безоговорочно довериться мне». «Кто вы?» — испугалась Александрина. «Я не могу назвать вам себя, но это и не столь важно. Сейчас вас арестуют. Спасение только в бегстве». Со стороны сада что-то звякнуло в стекло, и она увидела вверх садовые лестницы, поднятые до второго этажа. «Не понимаю, что все это значит?» Незнакомец стоял спиною к дверям, решительный. «Внизу полно переодетых сыщиков». Если мы спустимся в вестибюль, вы с ребенком, и я с вами будем все арестованы. Остался последний путь. Через окно. Инстинкт подсказал Александрине, что этому человеку не только можно, но даже необходимо довериться. Но я же с ребенком. Я его не оставлю. Открывайте окно, мадам. Садовник наш друг. Я спущу вашу дочь на руках. Ради всех святых заклинаю спешить. Они оказались в темном саду. Садовник шепнул. «За мною! Мы проскочим в другую калитку!» У калитки их ждал кабриолет. Лошади рванули. Александрина, еще не осознав опасности, сказала... «Но вы же, сударь, не француз!» В темноте кареты блеснули белки глаз незнакомца. «Я итальянец, но что это меняет? Ваш супруг боролся за свободу Франции, как я борюсь за свободу Италии». Кучер бешено гнал лошадей в сторону моря, Оглушительный ливень гремел поверху кареты. Шум моря нарастал. Кабриолет остановился на мокром причале. Возле него волна, идущая с моря, раскачивала загадочный парусник. Александрина крепко-крепко прижала к себе девочку. «О боже! Куда же плывет корабль?» «Успокойтесь. Вы будете в Лондоне». «Я хочу вернуться к мужу в Америку». «Поздно. Генерала Муро в Филадельфии нет». «Где же он?» Он плывет вам навстречу, и когда встретитесь с ним, не забудьте сказать ему, филадельфы исполнили свой долг. Запомните это имя, мадам. Филипп Буонаротти. За волноломом уже начиналась страшная качка.